Глава 16. В последнее время я часто задаю себе вопрос: знает ли Расима апа, чем все эти годы занимался Джамалуддин? Куда он уехал? Или это знает только Загит? По лицу Расима апа не угадаешь, Ведет она себя так же, как и всегда. Внешне у нас ничего не изменилось. Начиная с раннего утра и до вечера, тот же строгий распорядок. Обязательные перерывы на молитву, и подчинением младших старшим, а женщин мужчинам. Точнее, теперь только одному мужчине Загиду. Каждое утро, а их прошло уже пятнадцать с того момента, как Джималадин вышел за ворота, я все сильнее убеждаюсь, какую радость его исчезновение доставляет Загиду. Он стал в доме полноправным хозяином, и даже Расима Апай это признала, видимо, поняла, что чем скорее она это сделает, тем для нее же лучше. Я не могу так, как она. Не хочу мириться с тем, что Джамалудина с нами нет, и Загид теперь над нами главный. Джамалудин пока жив. Но кто знает, что будет завтра? Каждый новый день будет отдалять нас друг от друга, так что в конце концов я не почувствую, если вдруг его больше не станет в этом мире. и буду по-прежнему уверена, что рано или поздно он вернется домой. Загид не скажет мне правду. Я и раньше подозревала, что старший сын Джамалудина не особо чтит Коран и ведет себя совсем не так как подобает мусульманину. Но теперь загида некому сдерживать, и каждое утро просыпаясь, я не хочу выходить из спальни, потому что боюсь. Для страха вроде бы нет оснований. Загид появляется на нашей половине редко, только чтобы отдать распоряжение или разжиться горячим чуду. С тех пор, как ушла Агабаджи, его вообще перестали интересовать женские дела, а дочерей он вовсе не замечает. Да и девочки считают за лучшее не попадаться отцу на глаза. Четырёхлетние Айша и Ашраф всё больше замыкаются в себе, почти не разговаривают, разве только друг с другом, и часто сидят под навесом, тесно прижавшись друг к другу и присматривая за младшими. С недавнего времени Расима апа стала давать им несложные поручения, и близняшки выполняют их беспрекословно, а потом снова садятся под навес и молчат. Наверное, скучают по маме ведь они-то хорошо её помнят, в отличие от исият, тем более анисы. Плохо, что Загид каждый день теперь дома. Разве что от скуки шатается по селу или ненадолго уедет на машине, но к ночи всегда возвращается. Когда я занимаюсь делами на нашей половине, то немного расслабляюсь, но стоит мне выйти во двор по хозяйственным надобностям, я чувствую, как Загид наблюдает за мной из окна. Я стала носить самую закрытую одежду. Надвинутый на самые брови платок и юбку до хотя раньше, особенно если мужчин дома не было или стояла жаркая погода, не придерживалась таких строгих правил. О том, что раньше я хотя бы изредка выходил из-за ворот, придётся надолго забыть. Загид ясно дал мне это понять. Любая самовольная прогулка даже до родника будет считаться побегом со всеми вытекающими последствиями, сказал он. Я не сильно расстроилась. Ходить-то мне особо некуда, разве только к Жубаржат. Я видела её последний раз больше полугода назад, когда она приходила поздравить меня с очередным сыном, и соскучилась по ней. Жаль, что я не успела навестить её до отъезда Джамалудина и узнать последние новости об отце и его второй жене, которая так и не смогла пока родить ни одного ребёнка. Я не могу понять, почему Загид не женится снова. Ведь уже год прошел с того дня, как Агабаджи вернулась в родительский дом, а потом и вовсе уехала куда-то далеко, как и хотел Джамаладдин. Любой отец, чья дочь на выдани, с готовностью отдал бы ее за него, а некоторые, хоть даже и второй женой, попасть в семью Канбаровых считается за честь. Но я знаю наверняка, что еще ни в один дом не отправлял он Расиму Апа. Иначе она сказала бы мне об этом. Ведь мы с ней дошли до того, что нет нет до да разговариваем на эту тему. Очень уж тяжело управляться вдвоем с таким хозяйством. А Габаджи хотя ленилась, да от отлынивала, когда беременная ходила, все же забирала часть работы себе. Вот мы и мечтаем с Расимой о о том, как Загид приведет себе жену и будет нам безотказная помощница. Но я-то не только из-за помощницы хочу, чтобы пасынок снова женился. Не могу объяснить, почему во мне такая тревога поднимается, когда он смотрит на меня или заговаривает со мной. Я, наверное, слишком тоскую по Джамалуддину и расстраиваюсь из-за того, как именно он уехал, не сказав ни слова о любви, не оглянувшись на меня на прощание. Вот и вижу всё в таком мрачном свете. Только в детях моя радость. Только с ними я отдыхаю от плохих мыслей. С ними да ещё с Мустафой Каждый день он забирает Айшу, Ашрафа и Джабара в свою комнату и читает им Коран, заставляет учить суры и показывает, как правильно творить молитву. И все это мягко, без окриков и наказаний, чтобы не отвратить детей от духовных занятий. Загид с презрением относится к брату, считает, что тот стал религиозным фанатиком, но по мне это куда лучше, чем быть таким, как Загид. Мы с Мустафой никогда не говорим по душам, ограничиваясь только общими фразами. Он со мной неизменно почтительно, в разговоре опускает глаза, но я знаю, что он повидал много и знает такое, чего совсем не хотел бы знать. Он так же, как и я, боится за жизнь Джамалуддина и ждет его возвращения домой. И это нас сближает. Через месяц с небольшим Рамадану будет два года. Он совсем не похож характером на старшего брата, тот серьезный, задумчивый и молчаливый, А рамаданчик непоседливый, шумный, задиристый и частенько не слушается. Арасима опа ворчит, что скоро придется пускать в ход палку. Но я, помню о наказаниях отца. каждый раз колдею от ужаса и уговариваю ее подождать, в надежде, что пример Джаббара и духовные уроки Мустафы вразумят маленького шалуна, куда лучше палки. Аниса, самая младшая дочка Агабаджи, немного отстает в развитии. Ей уже исполнился год, но она не говорит ни словечко и лишь недавно научилась ходить. Даже не ходить, а неуверенно ковылять, хватаясь за все предметы, что попадаются ей под руку, и частенько падая. Думаю, это у неё от того, что она ни дня не питалась материнским молоком, а ещё потому, что агабаджи, когда носила её, была не в самом лучшем душевном состоянии, а это не может не отразиться на ребёнке. Но я уверена, девочка вскоре догонит своих сестрёнок. Месяца два назад я попросила Джамаладина привезти из города детскую книжку с картинками, хотя он и был против. В нашем доме нет ни одной книги, кроме Корана. Но я убедила его, что тут особый случай, и он сдался. Книжка яркая, с крупными картинками и подписями под ними. Я говорю Анисе, что нарисовано на каждой картинке, а потом прошу её показать пальчиком, где здесь кошечка, где домик, а где солнышко. Рамадан всегда сидит рядом, когда мы занимаемся, и если они ошибаются, громко смеется. Уж он-то всегда знает правильный ответ, мой сыночек. Зайнула активный и здоровый малыш. Я до сих пор даю ему грудь, поэтому он целыми днями ползает по комнатам, исправно кушает, спит и отправляет свои надобности. Думаю, скоро он станет на ножки, во всяком случае уже пытается, а я не позволяю рановато. Все три мальчика похожи на Джамалудина отличаясь между собой только незначительно. Они одинаково смуглые, голубоглазые, с темными вьющимися волосами, крепкие и довольно высокие для своего возраста. Не считая редких простуд, сыновья растут здоровыми. Слава Аллаху, та ужасная история, которая приключилась с маленьким Джаббаром, больше ни с кем из детей не повторялась. Вчера Загит вошел на кухню, когда я была там одна, промывала нут к ужину. И развалившись на стуле, некоторое время молча наблюдал за мной, а я старалась вести себя как обычно, только сжалась от дурного предчувствия. Джи велел тебе передать, что у него всё хорошо. Я чуть миску из рук не выронила, когда это услышала, резко повернулась, забыв про осторожность, воскликнула: "Ай, звонил, да?" Загид нахмурился. "Твоё какое дело? Передал же, что тебе ещё?" "Простите," Я взяла себе в руки, внутри затеплилась слабая надежда, что если я буду покорной, Загид расскажет ещё что-нибудь. Он ещё что сказал, может? Нет. Загид встал и направился к выходу, но у двери остановился и добавил, удивлённо покачав головой: "И зачем отец столько о тебе думает? По мне так он не должен был тебя отчитываться, что с ним да как. Будь ты моей женой, ходила бы по струнке и слово сказать боялась". Он вышел, а я стала сама не своя от его последней сказанной как бы невзначай фразы. В глазах потемнело от страха. Я опустилась на стул и положила голову на руки, представила, что мой муж, и правда, нетжемолодин вовсе озагит. Но отказалась думать дальше. Ведь такого просто не могло случиться и не будет никогда.